Третье. Из дневника Виктора Лапина. 10 июля 2001 года. Он поселил ее в своем коттедже. Теперь после работы Джеймс появляется в баре только с ней. Вчера надел на нее босоножки на высоком каблуке. Картина была еще та... Хорошо еще она не завалилась на пол прямо в ресторане. Но Кристиан рассказывал, на улице она пару раз все-таки шлепнулась. Потом мы сидели все вместе и пили виски. А Урелия оказалась рядом со мной. Какие у нее огромные карие глаза. Мне удалось украдкой дотронуться до ее руки. Какая кожа! Бархатная, нежная. От этого прикосновения у меня внутри все словно вспыхнуло, будто я не до женщины из плоти и крови дотронулся, а горсть углей раскаленных проглотил. Она, по-моему, тоже ощутила это прикосновение, потому что долго и внимательно смотрела мне прямо в глаза. Что у них за привычка смотреть и не отводить взгляды? Кажется, она совсем не смутилась. «Никак не могу выбросить ее из головы». Вечером бродил вокруг коттеджа Джеймса, надеялся хоть краем глаза снова ее увидеть. Коттедж у Джеймса замечательный. Он его за свой счет отремонтировал, бассейн вырыл. все ждал, что его крали из Брюсселя приедет и жить с ним останется. Говорили, она один раз все же приезжала, тогда меня еще не было. Приехала, пожила с недельку и назад в свою Бельгию. Зря, видимо, он старался, хотя, может, и не зря, раз Аурелия там поселилась. Забор, правда, высокий, не все видно, но если бы она к бассейну вышла, то я бы на нее полюбовался. Говорят, масайки не признают купальников. Сара выглядит абсолютно подавленной. А чего она хотела? Думала, Джеймс всю жизнь к ней бегать будет. Нет, он кабель порядочный, его все время на новенькое тянет. Как только жена с ним управлялась. Впрочем, может быть, раньше он таким и не был. Даже за то короткое время, что я здесь, он сильно изменился. Потерял что-то. Был такой позитивный, всегда настроенный на мажорный лад, любил людям помогать. За это его, видимо, и двигали вверх. Он ведь карьеру свою в Красном Кресте буквально с нуля сделал. Теперь уже не тот. Раньше получал срочное задание. Где-то кто-то страдает. Надо реагировать, спасать. Глаза загорались. Носился по офису, как пчелой ужаленный. Теперь спокойный такой сидит. Даже поворчать может, мол... Покоя не дают то в Заирм надо, то в Анголу. Завтра летим в Сомали. Перебрасываем из Одис обебы оборудование для госпиталя. Кристиан, рассчитывая дня на три, говорит, что будет время в Одессе поразвлечься. 15 июля 2001 года. Летали под сплошным дождем. В одессе не вылезали из гостиницы. Крестьян, по-моему, удовлетворил всех своих местных подружек. Назад летел никакой. Забрался в хвост салона, укрылся одеялом и спал. Видел бы его Джеймс. Я как дурак провалялся в номере. Надоели мне эти тетки. Каждый раз одно и то же. Виски, водка, танцульки, а потом в постель. Утром не только голова, все тело болит, — читал Чейза. Вот пишет, не соскучишься, правда, мир у него свой, им самим придуманный. Но мне кажется, чего-то самую капельку не хватает, реальности чувств, что ли. И еще, у него не бывает положительных женщин. Может, он и прав? Кристиан вот то же самое твердит. От них все зло. Аурелия, на мой взгляд, за эти несколько дней стала еще красивее. И повзрослела, а может, просто каблуками овладела. Джеймс выглядит счастливым. А вот Сара, по-моему, втихаря пьет по-черному. Под глазами синяки, руки трясутся. Так она долго не протянет. Поговорить с ней, что ли? Боюсь, только это закончится очередной ночевкой в моей постели. Надо мне это. Кристиан постоянно повторяет, не твое дело, не суйся. Сам он, правда, не очень этому правилу следует. Мне кажется, он тоже на Аурелию неравнодушно посматривает. Она здесь всех покорила. Дива африканская.